Мать, благословенны страдания разлуки, и унижения и обиды, и горький восторг самоотречения, благословенна всякая любовь, и тысячи раз благословенна та самая жертвенная, самая обиженная, единственная в оправдании слов апостольских, не ищущая своего, любовь материнская. Любовь влюблённых нарядно и празднично В пурпуре и вессоне поёт и пляшет. Она украшает себя, чтобы овладеть, взять и чтобы сохранить взятое. Любовь материнская отдаёт свой пурпур и свой вессон. В тусклых буднях, в лохмотьях и рубищах поднимается по высоким скалам, куда ведёт её тихая тень с огненным венчиком на голове, закрывающая бедным плащом грудь свою, пронзенную семью мечами. И я хочу рассказать о благословенной любви, огромной, могучей, прекрасной, прозвучавшей в нашем тусклом мире, божественно-звездной, неуслышанной нами симфонии, о любви мадам Баве к ее маленькому мальчику Полю. представлении любящего Не замечали ли вы этого, у любимого есть всегда свой метафизический возраст. Какой-нибудь запечатленный сердцем момент живет в нем вечно. Так помню я одна любящая жена, которую муж ожидал в ресторане, спросила у швейцара: « Не проходил ли здесь сейчас худенький брюнет с черными усиками? Нет, — отвечал швейцар. — Старичок один толстенький сейчас пришел, лысый и бритый. Да вон он сидит. Она обернулась и узнала своего мужа. Для Шарлотты Баве ее Поль навсегда остался двухлетним мальчиком, толстым, капризным и беззащитным. Он — маленький мальчик Поль. Глядя на кряжестого коренастого молодого человека с квадратным лицом на короткие шеи, она видела пухлое личико с ямочками на щеках. Она мылит его кудрявую голову, он стоит, коротыш обрубышек в лоханке. Он не плачет, а только кряхтит и, вытянув короткую ручонку, со всей силы щиплет ей грудь. Ей больно. Маленькие пальцы, с острыми, как стеклышки, ноготками, впиваются крепко и давят, и рвут кожу. А она смеется от нежности и умиления, что он, такой жалкий, защищается и не может изничтожить ее, как бы хотел за то, что она его моет. Поль, маленький мальчик. Мадам Баве молодость свою прожила в России, была бонной. Вышла замуж за француза-кассира, похоронила мужа и после революции привезла своего поля уже 17-летнего юношу в Париж. Продолжать образование Поль не захотел, решил заниматься делами, продавал в рестораны русскую наливку и копченую рыбу. Мадам Баве вязала шарфы и кофты. Жили в предместе Парижа и голодно и холодно. К Полю ходили два товарища, француз и русский. Съедали все, что было в доме, а иногда оставались и на ночь. С мадам Баве они никогда не разговаривали и даже как бы не замечали ее присутствие. Курили, играли в карты. В разговорах часто упоминали слово «индюк». «Поль, прикажи индюку». «Ты совсем распустил индюка». Нельзя ли выдрать из индюка хоть два перышка на метро? Негодяй индюк набил себе брюхо каштанами, а о других и не подумает. Она скоро поняла, что индюк — это ее прозвище. Но не смела обидеться. Она боялась мальчишек. Боялась, что они уведут Поле из дому. Он постоянно грозился уйти, был требователен груб и всегда всем недоволен. Лакай сама свой кофе. Я этой мерзости пить не стану. Но, Поль, милый, ведь я же тебе отдала весь сахар. Видишь, я сама пью совсем без сахара. Идиотское рассуждение. Мой-то кофе от этого не стал слаще. Пришла пора, когда мальчишки окончательно прогорели и засели у поля прочно. Валялись, курили и от нечего делать издевались над Дендюком, совсем уже не стесняясь. И вот на мадам Баве нашло вдохновение. Она долго и усердно рылась в старой картонке, в мешках и тряпках и разыскала тетрадку с адресами. Затем пошла. Так началась новая эра ее жизни. Она разыскала русских эмигрантов, которых знала когда-то, и выклянчивала по нескольку франков. В первый день она сразу получила целых сто и, задыхаясь от стыда и гордости, принесла деньги Полю. Радостно блеснувшие глаза были ей упоительной наградой. Он даже обнял ее. «Индюк, милый, да ты у меня молодец!» Она улыбалась, поджимая губы, чтобы не кричать и не визжать от чрезмерного счастья. С этого дня она словно вошла в компанию мальчишек. Даже держать себя стала как-то молодцевато. «Индюк раздобудит двадцать франков. Индюк — молодчина». Она чувствовала себя старшим товарищем, с которым считаются, на которого рассчитывают. За долгие годы унижения она была вознаграждена признанием и работала на совесть. Уходила в город с утра. Выпивала, стоя в бистро чашку кофе, часто без хлеба. Это был ее обед. И обходила свою клиентуру. Она занимала у самых безнадежных людей, у булочницы, которой была должна, у старой русской няньки, у бедной учительницы, у французского генерала, у партнихи, которая когда-то в первые парижские дни переделала ей платье, у русского писателя, у польского парикмахера. Не 20 франков, так десять, не десять, так два, все равно. Она уже не смущалась неласковым приёмом, Она и не замечала. Садилась и начинала без всяких предисловий нудным, скрипучим голосом. «Мальчику обещано место. Нужно переждать только девять дней. Но ведь нужно же чем-нибудь питаться эти девять дней. Если считать только восемь франков в день, то и то...» «Через четыре дня мальчику велено прийти на службу. А в чем он пойдет?» Пальто заложено за тридцать до проценты. Или мальчик устроился великолепно, надо только дотянуть до первого жалования, а консьержка ждать не соглашается. Скоро все издали узнавали ее серую фигуру. Шляпку с фазанием перышком, по которому, как по желобу, стекал дождь на правое плечо. Ее худые пружинящие ноги, на кривостоптанных каблуках. Узнавали и перебегали на другую сторону. И если она не успевала догнать, то пряталась в подъезд, ждала, пока жертва вернется. Скромная и честная по природе, она не чувствовала ни стыда, ни своей лжи. Она работала для маленького мальчика, коротышки, капризного и беззащитного. Он вырос, но ведь в сущности он же Тот самый. Мой маленький мальчик, смотри, что тебе принес твой верный индюк 17 франков. Рад. Но работа становилась все труднее. Жертвы все спокойнее и резче отказывали, и хладнокровно захлопывали дверь перед носом. Заработки упали до 5-6 франков в день. И сразу. Круто изменилось ее с таким трудом завоеванное домашнее положение. Мальчишки ушли. Поль перестал с ней разговаривать. Потом стал пропадать. По два, по три дня. Из отрывочных слов она поняла, что он служит в каком-то гараже. Потом, раз пришел после долгой отлучки, принаряженный и припомаженный, и сказал, что женится на Эрнестине, дочке владельца гаража, но что новой родне показываться незачем. «Он стыдится меня, бедный мальчик», — подумала мадам Баве, и сердце ее сжалось печалью и нежностью. «Да, мною не погордишься». «Пополь, крошечный мой». Пошли длинные мартовские дни в тихой комнате. И так было тихо, что она сама стала ходить на цыпочках. Был бы страшен стук, как шаги в склепе, в доме мертвых. Она получила печатную карточку о свадьбе Поля Баве с мадемуазель Эрнестиной Клу. Эрнестина. Какое страшное сердитое имя. Злое р. Она должна быть черная с длинным носом, некрасивая. А если красивая, то тем хуже, тем сильнее отнимет маленького мальчика. Вот он даже не зашел перед свадьбой. Верно, та не пустила его, не хотела, чтобы мать благословила. Эрнестина, Эрнестина! Она разговаривала с Эрнестиной. Прощала ей все за то, что мальчик ее полюбил. И за это же ее ненавидела. Особенно мучила мысль, что ведь он, наверное, с ней разговаривает. Но ведь супружеское счастье редко бывает длительно. Мальчик разочаруется и придет к своему верному индику отдохнуть душой, хоть на минутку да придет. И она мечтала, как пятнадцатилетняя девочка представляла себе неожиданную катастрофу. Эрнестина утонула, сгорела. Но маленький не горюет, потому что уже разлюбил. Эрнестина нечаянно отравилась. Нечаянно. Она вздрогнула. Так испугала ее свалившийся с колен клубок. Мертвые дни убивали. Она постарела. Опустилась, стала неопрятно, забывала причесаться. Выходила раз в неделю, чтобы отнести работу и купить хлеба, сыра и яиц. Работала плохо, просчитывала петли, распарывала, приносила вязание, затрепанное и грязное. Так и жила в своих мертвых днях. И вот раз утром постучали в дверь. Настойчиво и твердо. Нехотя открыла. Маленький. Зазвенела, запела, закружилась вся комната. Зашевелились занавески на окнах. Дышать, дышать. Загудел кран. Задребезжала крышка кофейника. Запищали половицы. Затрещал старый шкаф. заскрипело соломенное кресло, расправляя сиденье и ручки. Живет, живет, все живет садись, мой маленький крошечный мальчик, вот ты и пришел. Он с недоумением и неудовольствием смотрит, как она плачет. Какая ты вся старая и грязная. Его голос, он говорит. Какая все-таки чудесная штука жизнь. Пополь остался недолго. Ничего определенного не рассказал. Но она сердцем узнала, что он Эрнестину не любит. Узнала еще, что гаражист стар и хворает, что все дело перейдет к полю. Но это не главное. Главное для нее было то, что маленький Эрнестину не любит. Пошли дни, живые и мертвые иногда так ясно чувствовалось, что мальчик сегодня придет, и тогда она причесывалась и наряжалась. Может быть, он полюбил Эрнестину, пусть она сама готова помочь ему внушить, что Эрнестина милая и хорошая, только бы он был счастлив. А ведь ей все равно, кто опустошил ее жизнь, хорошая или злая. Умерла ли она от меча или от укола грязной булавки? Та же смерть, та же пустота. Долго шли дни, живые и мертвые. Потом оборвались. Приехал Поль, одутлый, бледный и растерянный. — Они меня обманули, — сказал он. Эрнестина беременна, и старик все оставит ребенку. А я буду всю жизнь на них работать, мать. Помоги мне, придумай что-нибудь. Эрнестина беременна? Вот ужас, о котором она, мадам Баве, думать не смела. Ребенок, ведь ребенка можно так сильно полюбить. Вот это, вот это то, что страшнее всего. Это уведет Поля навсегда, но надо ответить ему. Он смотрит злобно и жалобно, и ждет. Чего же ты хочешь, маленький мой? Может быть, все будет хорошо, и ты полюбишь своего ребеночка. Она потом часто видела во сне его дрожащее мелкой зыбью страшное ярость и лицо. А через несколько дней. Пришло от него письмо по-французски. «Милая мама, моя жена и я едем завтра в шартер. Мы заедем за тобой, целую поль». Странное письмо, точно по заказу. Они приехали вечером. «Мы переночуем у тебя, а утром поедем. Ты прокатишься. Эрнестина. Высокая, плоская, серая, очень некрасивая. Жена мальчика. Мадам Баве хочет обнять ее и заплакать. Жена мальчика. Вот это тепло минутное в груди своей, она потом долго помнила. Все остальное... Такое необычайное, небывалое, чудовищное и простое легло зыбким туманом на самое дно жизни. Помнила. Они ночевали. И во сне Эрнестина плакала. Рано утром выехали. Поль на руле. Она с Эрнестиной рядом. Эрнестина справа. Потом в лесу Поль вдруг остановил машину и слез. Лицо у него было испуганное и упрямое, мучительно напряженное. Он подошел с правой стороны. Она хотела спросить, что случилось, но не посмела. Ужасно страшно было его лицо. Так страшно, что раздавшийся выстрел даже не испугал мадам Баве. Этот выстрел она видела в его лице. Потом он быстро вскочил на свое место и двинул автомобиль. А Эрнестина опустила голову и осела к плечу мадам Баве. Ощущение этого тела и запах шерстяного шарфа Эрнестины мадам Баве помнила и чувствовала много-много дней. Когда показались дома селения, Поль повернулся к ней и крикнул Ее подстрелили бандиты, но мы не видали их, поняла? И пустил машину. Когда ее вызывали как свидетельницу на допрос, и она увидела арестанта с лицом грубым и толстым на короткой шее без воротничка, она не сразу узнала в нем сына. «Это преступник», — подумала она с отвращением идиотская выдумка о бандитах была сразу разбита. Поль привлекался как убийца. Но ведь он очень очень любил свою жену, тупо повторяла мадам Баве. Я не виновен, жалобно сказал Поль. она повернула голову на этот голос и увидела его глаза. Его глаза, Спрашивали ее, ну что же ты? Молили, помоги, придумай. Она смотрела спокойно и думала с отвращением, ⁇ преступник ⁇ И вдруг что-то дрогнуло у него в губах, шевельнулось в бровях, чуть заметные ямочки наметили щеки. ⁇ Мальчик, маленький мальчик, это он! ⁇ «Это он!» И вдруг, не помня себя, не зная, что делает, она рухнула на колени и закричала голосом всего своего тела. «Прости меня, маленький, прости меня!» И он ответил громко. «Мама, бедная!» И тихо прибавил. «Я прощаю тебя!» Этого чудовищного «я прощаю тебя» она уже не слышала. Мама бедная таким звоном кимвальным оглушила душу, что она потеряла сознание. Когда через много дней ее везли из тюрьмы в суд, усиленный конвой охранял от народного негодования ведьму убившую невестку из ревности к сыну. Она была страшна. Сухое лицо, острое, как сабля, выглядывало из-под шляпки со сломанным, отслужившим службу фазаньем пером. Покрытое красными пятнами нервной экземы, оно казалось пылающим. Сизые губы улыбались, И в черных орбитах дрожа исходили жемчужным светом глаза. Ревела толпа. Она смеется, чудовище, на гильетину, смерть старому верблюду. Смерть старому верблюду. Повторяли ее губы и улыбались блаженно. Может быть, она и не понимала в полной мере, что она повторяет даже, наверное, не понимала. Свет и звоны наполняли ее мир. Огромная симфония ее жизни, божественная и жестокая, разрешалась, наконец, аккордом благодатным и тихим. Так и должно было быть, только так, мудро и прекрасно. Вот он, отец, утоляющий жажду распятых. Благословенна любовь.